Скажи своим людям, чтобы они не дергались и никуда не лезли, оборачиваюсь я к Прохорову. У моих опыта побольше, да и сработаны они лучше. Так что, если что, управиться куда ловчее, к бабке не ходить. Может, пусть мои хоть в цепь по пушке растянутся? Вид у него какой-то странный, потерянный. Словно говорит он на автомате, а мысли его где-то совсем далеко. Огнем подержит, если что. Угу, или с перепугу. Да от излишнего рвения по моим стрелять начнут, не разобравшись. Не, нафиг надо. Есть у нас чем поддержать, справимся. Вытащив из футляра бинокль, начиная оглядывать окрестности, попутно отдавая команды по рации. Рыкнув дизелями и навоняв солярным выхлопом, ушли на назначенные позиции коробки, готовые в случае необходимости перемалывать своими крупнокалиберными швейными машинками кого и что угодно. Еще через пару минут Руслан доложил, что снайперы тоже готовы к трудовой обороне. Аки юные пионеры. Ну, раз так, пошли. Пять наших троек, идущих перекатом от перелеска, которым осталась наша техника, к стене поселка, через широкий лук. наверняка выглядит эффектно и красиво. Правда, сейчас не тренировка в Большой Ивановке, и поглядеть на это со стороны у меня не получится. А изнутри некогда. При работе в тройках других дел хватает. Оно, конечно, не царское это дело, самому на зачистку идти. Опять же, буквально пару-тройку часов назад перед Прохоровым распинался на тему лихих коней и шашек. Но все равно пошел. Не могу я за спинами парней отиживаться, характер не тот. Да и не верю я в то, что дикие бредуны тут надолго задержались. Устроили резню, похватали все, что унести смогли. И салом пятки смазали. Им дожидаться прибытия подмоги из нефтянки. Никакого резона. Всех сопротивляющихся вырезали. Все, что под руку попало. И хоть какую-то ценность представляло. В торопях похватали. И дай бог ноги. Хотя почему в торопях? Время у них было. Часов шесть-семь, не меньше. За четверть суток отсюда можно было вытащить все, что угодно. Да еще и на вполне приличное расстояние свалить, если на технике. Хрен с два, мы их тогда догоним по здесь, И Если своим ходом, уже полегче. С богатой добычей даже верхами большую скорость не развить. Так что шансы есть. Так что сейчас тут, увыркаясь по полю, прикрытый с одной стороны стажкой шурупом, а с другой сменившим пулемет на свой старый верный АКМС курсантом, Я чувствую себя куда увереннее и лучше, чем если бы продолжал сидеть в УАЗе рядом с Вовкой и Прохоровым. Ходака, кстати, в приказном порядке пришлось в машине оставлять. Разухарился пацан, в бой рвется. Наплел ему с три короба про важность и необходимость грамотного прикрытия огнем. И к турели за пулемет вместо Толика поставил. Просто так не пустить, вроде как обидеть. А тут, получается, важное и ответственное задание доверил. А воевали тут явно всерьез, без дураков. Державшие под контролем округу снайперы докладывают о как минимум десятке озявших выродней, лежащих под стеной хутора с противоположной стороны. Ясно, значит, дикие там ложный прорыв организовали. Местные все его ликвидировать кинулись, а с этой стороны кто-то тихой сапой пробрался, в башню уронил и зашел на огонек. Среди расщепленных бревен и поломанных досок очень хорошо видны оторванные белые алюминиевые хвостовики гранат для РПГ-7 с погнутыми стабилизаторами. Две штуки. Фугасные были. Скорее всего, от бронепрожигающих в такой ситуации толку никакого. Вот и нарисовалась первая неприятная новость. У диких гранатомет имеется. Спору нет. БТР – штука, конечно, грозная. Но ровно до того момента, как встречается с толковым гранатометчиком, у которого есть хотя бы одна кумулятивная граната. После такой встречи боевая машина превращается просто в кучу горелого металлолома. Не так давно мы сами это туркам червленный доказали. Сообщаю о большой радости экипажам брони и снайперам. Им теперь намного бдительнее быть нужно. Одним технику беречь, другим... За появлением наиболее опасных приоритетных целей следить и давить их в первую голову. В пролом вошли быстро и технично, не зря этих оботусов на полигоне до седьмого пота гонял. И пошли чистить улицу. Впрочем, какую улицу? Стоявшие по обе стороны улицы дома уже догорают, а озардевшихся углями бревен, рухнувших стен, нестерпимо тянет с жаром. Тут тоже неслабо постреляли. Под ногами густо валяются в пыли и траве гильзы. Полниками трепья валяются трупы. От пожарищ нестерпимо прет омерзительно сладковатый вонью угорелой человечины. Я этот запах еще со времен новогоднего штурма Грозного забыть не могу. В быстром темпе проходим улочку и выскакиваем на здешнюю центральную площадь. Ох, мля! «Да хренище я всякого дерьма в своей богатой на событиям жизни повидал. Но чтоб такое...» Больше всего открывшаяся нам картина похожа на декорации какому-нибудь дешевому фильму ужасов. Не страшному, но омерзительному. Похоже, слухи о кочевой орде каннибалов подтвердились. Сбоку слышны характерные звуки. Кого-то явно тошнит, причем ни одного — Да и у меня остатки вчерашнего ужина уже практически на уровень глан поднялись. Отставить. Это им, простительно. А ты, командир, тебе невозмутимым и собранным в любых условиях быть нужно. Даже в таких. Фасадом прямо на площадь выходит большой дом. Скорее всего, в нем жил здесь не староста. Ну или как там его. Да хоть председатель колхоза. Сейчас это роли не играет. Не в том суть. Так вот, на больших двустворчатых воротах этого самого дома сейчас висит мужик, голый по пояс, босой, весь залитый кровью и черный от грязи и копоти. Уже в годах, не меньше пятидесяти, но крепкий, мускулистый, был. То, что он явно мертв, сомнений не вызывает. С перерезанным от уха до уха горлом долго не живут. Других ран на теле тоже хватает. Минимум пара пулевых ранений в живот, да глубокая, похоже, осколком оставленная, борозда на плечи. Но горло перехватили явно еще живому. В таких вещах я понимаю. Труп старательно приколочен к воротинам большими гвоздями и строительными скобами. А сами ворота напоминают увешанную игрушками и гирляндами новогоднюю елку. Только вот украшения уж больно жуткие отрубленные человеческие руки и ноги, отрезанные головы, размотанные кишки. На досках воротин кровью намалеваны пентаграммы и еще какие-то каббалистические символы, смутно знакомыми по все тем же дешевеньким ужастикам. Только в кино это была дешевая бутафория, а тут омерзительно воняющие и оставляющие на языке привкус окислившейся медной монеты «Правда жизни» из последних сил пытаясь держать рвущие внутренности рвотный позыв. Но самое страшное не это. Посреди площади тлеет здоровенное кострище, а рядом с ним лежат три насаженных на самодельные вертела из тонких древесных стволов, словно тушки ягнят человеческие костяки. Почему костяки? Да потому что мяса на них почти не осталось. Срезали, а местами, похоже, обгрызли. К растущему неподалеку тополю, на уровне пару метров над землей, приколочен толстый поперечный брус, с которого свисают вниз окровавленные веревки. Под деревом здоровая лужа, уже впитавшаяся в пыль, свернувшейся крови. Рваная, густо пропитанная все той же кровью одежда. И рядом с одеждой валяется ободранная человеческая кожа. Все, сил моих больше нет. Меня буквально складывает пополам и содержимое желудка фонтаном бьет в пыль. Ноги в раз становятся ватными, голова плывет. Несмотря на это состояние, я еще способен подмечать детали. Судя по длинным, сбившимся в грязные, слипшиеся колтуны волосам, на вертелах женщины, а судя по росту, скорее всего, девочки-подростки. Вот на этой дыбе их, похоже, взергивали, потрошили и свежевали. А потом... Жарили на костре, словно шашлык, и жрали на глазах приколоченного к воротам мужика, которому потом перерезали глотку. «Мля, это насколько же больной тварью нужно быть, чтобы сотворить подобное! Чудовищно жестких людей иногда называют зверями, а ими — зверствами. Ну уж хрена! Не нужно обижать животных, на подобное способны только люди». Безумные, бешеные, ублюдочные твари, которых непонятно, как земля носит. Но все равно люди. Твою мать! Как же хорошо, что я Вовку с нами сюда не взял. Нечего парню на это смотреть. Так, все, хватит нюни распускать, работу делать нужно. А ну-ка, собрались тряпки!» постегнутый таким вот незамысловатым, но оказавшим нужное воздействие пожеланием парни в темпе продолжают осмотр хутора, стараясь не глядеть в сторону площади. Да, обчистили деревушку основательно. На улицах только всякий мусор и тела. Изуродованные, порубленные на куски защитников и просто валяющиеся тут и там бредунов. А еще обломки, обрывки, осколки разного домашнего скарба. Мебели, посуды, одежды, другая безнадежно испорченная мелкая рухлядь. И гильзы, гильзы и еще раз гильзы. Ни оружия, ни каких-то предметов амуниции или снаряжения. Ничего целого. Один мусор. Аким, великану, вызывая я оставшегося в перелеске за старшего Сергея Акимушкина. На связи? Скажи местному старшему, что тут все. Во всех смыслах. Пусто и холодно. Пусть подходит, тела опознает, если ему это интересно. Только ходока сюда не пускайте, не на что ему тут глядеть. «Великан Бикету», — Вклинивается в разговор Руслан Бикетай. «Вообще наш старший снайпер и штатный следопыт в эфире немногословен, и на связь выходит нечасто, обычно это его вызывать приходится. Раз сам зовет, значит что-то важное. Великан на связи, что у тебя?» Взяли след. Эти пытались ветками замести, и довольно толково, но роса легла уже, а высохнуть не успела. Солнце только вставать начинает. Так что есть направление, в котором бредуны ушли. Прошу добро на преследование. Отлично. Одну тройку в прикрытие бери и пробегитесь за ними. Только аккуратно и без самодеятельности. Если что, нас вызывайте. Один в поле не воин, да и от четверых толку немного». «Да ладно!» — скептически хмыкает Рус, явно намекая на наши столии эпические свои самонадеянности и глупости прогулки по горам Терского фронта. «Я на полном серьезе. Убьют, назад можете не возвращаться». «Понял. Я тогда Артемову тройку припрягу. Не возражаешь?» «С чего бы, интересно?» «У Коваля печенек, у Руса снайперская винтовка на базе трехлинейки Мосина». Правда, переделанный и навороченный до неузнаваемости. Этот старый, наверное, еще времен Афганской войны, а может еще более древний фокус, мы уже давно отработали и освоили. Дело тут вот в чем. У СВД и ПК, ну, а в нашем случае Печенега и Моськи, патрон по сути одинаковый. Нет, есть некоторая разница в весе и качестве обработки пули и в пороховой навеске. Но это все только на баллистике отражается. А вот звук у них абсолютно одинаковый. Вот и приноровились наши диверы на передовую работу снайпера под шальную пулеметную очередь маскировать. По команде снайпера пулеметчик дает короткую, беспокоящую очередь, а сам снайпер в тот же самый момент отрабатывает по заранее намеченной цели. И что в результате видит противник? Все верно. Сначала пулемет пролязгал. Пули над головой вжикнули, а кому-то не повезло. Случайное вроде, а точно в лоб. Бывает же такое. Опять же, если придется снайперу экстренно рвать когти, то лучшего прикрытия, чем грамотный пулеметчик, ему и придумать сложно. Разве что реактивная установка залпового огня. Но это уже совсем из области фантастики. Великан, мы поскакали, спешить нужно. Добро, до связи. Руслан прав, если упустим момент, то вставшее солнце окончательно угробит все немногочисленные многочисленные следы, что не смогли уничтожить выродни. Высохнет роса, поднимется трава, и все, ловите в поле конский топот. А вот если он прямо сейчас возьмет перин, никуда они от нас не денутся. Руслан в горах Тескового фронта и бывших Закавказских республик несколько лет партизанил и на турецких аскеров охотился. Один без поддержки. Такой, если наслед станет, шансов оторваться попросту нет. Но вот воевать в одиночку ему уже хватит. Один раз он на этом уже чуть не погорел, угодив в плен к туркам. И если бы не один бестолковый, но чертовски везучий Омоновский прапор с его старыми связями и знакомствами давно бы гнил в какой-нибудь яме под шароем. Позади сначала послышался топот ног. А потом, рыгающие звуки. Похоже, наши союзники из нефтянки выскочили на площадь. Пожалуй, стоит дать им пару-тройку минут на то, чтобы очухались. Нам сейчас план дальнейших действий обсуждать, а они вряд ли будут сходу в состоянии что-то слушать и о чем-то думать. Вид у подошедшего ко мне минут через пять Прохорова, мягко говоря, не Важнецкий, глаза пустые, будто у манекена, лицо бледное, Губы синюшные, ноги в коленях ощутимо подрагивают. Думаю, я минут десять назад выглядел не намного лучше. А может, и до сих пор так выгляжу. Не знаю, зеркала под рукой нету. Но Прохорову явно не до моего внешнего вида. Он, по-моему, сейчас вообще ничего и никого не замечает. Там на воротах, негромко и как-то преувеличенно спокойно, словно разговаривая сам с собой, бормочет он, «Это не Антоха. Нет, это не он. Друг? Я не знаю, как повести в себя этого явно впавшего в прострацию мужика. Но и оставлять все так, как есть, тоже нельзя. Брат младший, лицо Владимира Сергеевича, застывшее, мертвое, будто посмертная гипсовая маска, и такое же белое. У него три дочки, племяшки мои, Зоя, Вика и Иришка». Самый старший шестнадцать этой осенью будет. Ой, твою ж мать! Так вот чего он так сюда рвался и почему так странно выглядит? Толя, Санек, хватайте его и на выход. Бегом! И противошокового ему в обязательном порядке. Коньяку или спирта? понимающе смотрит на меня шуруп. Лучше коньяку возьми из моего НЗ. И пороже похлопайте, что ли. Чтоб в себя пришел. Только осторожно, а то нарветесь на оборотку. Он, медведь здоровый, еще сломает вам что-нибудь. Тогда коньяку я ему налью. А по морде пускай Толик хлопает. Саня пытается улыбнуться. Но выходит только кривая и неестественная ухмылка. Вот ведь крепкие нервы у парня. Такого насмотреться, а потом еще и шутить пытаться. Это просто стальным человеком нужно быть. Оглядываю свое бледное и притихшее воинство. Здесь мы уже ничем помочь не можем. Можем только догнать и покарать тех, кто это сотворил. Все, уходим».